Глава 3. Ночная молитва в Рамадан. Ночная молитва – честь верующего. Об этом сообщил доверенный на небесах Джибриль, мир ему, доверенному на земле Мухаммаду, да благословитого Аллаха приветствует. Однажды Джибриль пришел к посланнику Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, и сказал, «О, Мухаммад, живи сколько хочешь, все равно ты умрешь». «Люби, кого хочешь, все равно ты расстанешься с ним. Делай, что хочешь, все равно тебе воздастся за это. И знай, что честь верующего – простаивание им ночи в молитве, а его величие – умение обходиться без людей». Аль-Альбани. «А ночная молитва в Рамадан – это честь и почет, увеличенные во много раз». Посланник Аллаха до да благословитого Аллаха приветствует уделял огромное внимание Корану в ночь Рамадана, равно как и Джибриль мир ему. Он приходил к пророку, до да благословитого Аллаха приветствует, и повторял с ним Коран. В хадисе сказано, посланник Аллаха, до да благословитого Аллаха приветствует, был щедрейшим из людей, и особенно щедрым он был в Рамадан, когда Джибриль приходил к нему и повторял с ним Коран. А в конце хадиса сказано «И это происходило каждую ночь». Аль-Бухари Наши праведные предшественники также уделяли Корану много внимания в ночь Рамадана. И в эти ночи они делали то, чего не делали в другие. Некоторые прочитывали Коран полностью в течение месяца. Другие делали это каждые 10 дней. Третьи – каждые 7. Четвертые – каждые 3. Ночная молитва в Рамадан имеет свои особенности и отличается от молитвы в другие ночи года. Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, сказал, «Кто выстаивал Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха, тому простятся его прошлые грехи» — Аль-Бухари. Иными словами, грехи простятся тому, кто проводил ночи Рамадана в поклонении и молитве искренне желая получить награду Всевышнего и стремясь приблизиться к Аллаху. Пророк, да благословитого Аллаха приветствует, провел несколько ночей Рамадана в молитве вместе со своими сподвижниками, а потом отказался от этого из жалости к ним. Он сказал, «Я побоялся, что это будет вменено вам в обязанность». Аль-Бухари А после кончины пророка, да благословитого Аллаха приветствует, и прекращения откровения, когда уже ничего не могло быть вменено им в обязанность, Умар ибн Аль-Хаттаб, да помилует его Аллах, велел Убею ибн Каабу и Тамиму Аддари совершать в Рамадан ночные молитвы с людьми. Причем имам читал в каждом ракете около ста аятов. Так что люди опирались на свои посохи, уставая от долгого стояния, а расходились они только к утренней заре. Это, конечно же, подходит выносливым и сильным в своей вере людям, каковых в наше время осталось немного. Все зависит от человеческих сил. Когда имама Ахмада, да помилует его Аллах, спросили о том, следует ли растягивать ночную молитву на всю ночь, он сказал, В этом затруднение для людей, особенно в короткие ночи. Следует делать то, что людям по силам. Имам Ахмад сказал одному из своих товарищей, который совершал молитву с остальными, это слабые люди. То есть он жалел их и имел в виду, что не стоит затягивать молитву. И он дочитывал им Коран до конца в 27-ю ночь. Это указывает на то, что слабые люди вполне могут прочитать Коран полностью за 27 или 30 ночей. Однако в наше время люди стали еще слабее, и дошло до того, что они требуют от имама не читать больше нескольких аятов в каждом ракете. И даже если он читает эти несколько аятов, многие, совершив два или четыре ракета, покидают мечеть, стремясь к мирским делам и приходящим благам, и украшениям мира этого. А если бы они потерпели и дождались, когда имам завершит молитву, им записалась бы награда за выстаивание всей этой ночи, как сказал посланник, да благословитого Аллаха приветствует. Однажды он совершал молитву со своими сподвижниками в течение первой-третьей ночи, а в другой раз – половину ночи. И они сказали, «Почему бы тебе не совершать с нами молитву и в оставшуюся часть ночи?» Он ответил, «Поистине». Если человек молится с имамом до тех пор, пока тот не ушел, ему запишется и остаток ночи. Ахмад. Однако этого удостаивается только тот, кто совершал молитву с имамом до самого его ухода. Ибн Раджаб сказал, комментируя этот хадис, он указывает на то, что за совершение молитвы в течение третьей или половины ночи записывается простаивание ночи в молитве, Однако при условии, что молитва совершается вместе с имамом. Имам Ахмад руководствовался этим хадисом и не покидал место молитвы до тех пор, пока его не покидал имам. Простаивание ночей Рамадана в молитве также относится к духу поста. И хотя имамы указывали на то, что необходимо жалеть людей, Они в то же время не упрекали тех, кто подолгу молился в одиночестве или с людьми, которые следовали за ними, были согласны с их действиями и стояли столько, сколько стояли они. Ибн Раджаб сказал, «Кто желает прочитать в своей молитве больше аятов и сделать ее дольше, и при этом он молится в одиночестве, он может совершать молитву столько, сколько ему угодно» и точно так же, если он молится с общиной, которая довольна тем, как он делает это. У ночной молитвы в Рамадан, так же, как и у поста, есть дух, и этот дух – смирение, богобоязненность и покорность Всевышнему. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершая ночную молитву, обязательно останавливался на аяте, содержащем грозное обещание, и просил защиты у Аллаха, и обязательно останавливался на аяте, где говорилось о милости Божьей, и просил у Аллаха Его милости. Ахмад. А сегодня многие имамы совершают молитву тарових, небрежно и рассеянно. И в их поясных и земных поклонах Отсутствует неторопливость, спокойствие и плавность движений, хотя это является необходимым условием рукан этой молитвы. Ее следует совершать сосредоточенно и с должным смирением. А когда человек спешит, добиться этого невозможно. Лучше читать мало аятов, однако при этом плавно и неторопливо совершать поясной и земной поклоны, чем читать долго, а потом спешно проделывать все остальные движения и лучше совершить 10 ракетов с долгим чтением и должным спокойствием, чем 20, но в спешке, потому что суть молитвы и дух ее – устремление к Всевышнему всем сердцем. Иногда малое лучше, чем большее. Точно так же читать Коран лучше размеренно, выговаривая каждую букву. Коран дозволено читать с быстротой, которая не приводит к выпадению букв. Если же это происходит – то с данной скоростью читать Коран нельзя, это запрещено. Если же человек читает быстро, но отчетливо, так что молящиеся за ним получают пользу от его чтения, тогда это дозволено. Дорогой брат, соблюдающий пост и совершающий ночную молитву, вставая на молитву, помните о том, что делая это, вы исполняете веление Всевышнего. И стойте перед Аллахом смиренно, Сура 2, аят 238. Недостаточно просто стоять и совершать молитву. Сердце молящегося обязательно должно быть преисполнено смирение перед Всевышним. Во время молитвы вспомните о том, что люди будут стоять в судный день 50 тысяч лет, и что для вас они будут тем короче и легче, чем больше времени простаивали вы в молитве в этом мире. В хадисе сказано, С наступлением последней трети каждой ночи Всевышний Господь нисходит к нижнему небу, говоря, «Кто станет обращаться ко мне с мольбами, чтобы я ответил ему? Кто станет просить меня о чем-нибудь, чтобы я даровал ему это? Кто станет молить меня о прощении, чтобы я простил его?» И так продолжается до рассвета. Муслим. А сегодня, к сожалению, ночь мусульман превратилась в день, и часть ее проводится с пользой, однако большая ее часть приносит только вред и разрушение. Не упускайте же в ночи Рамадана эти драгоценные часы, когда Всевышний нисходит к нижнему небу подобно тому, как вы упускаете их в другие ночи года. Спросите себя, брат мой, где вы будете в последнюю треть сегодняшней ночи? В молитве на свидании со Всевышним, или же вместо этого вы будете спать, или же вы будете бодрствовать, но при этом будете заняты ослушанием Аллаха. При пророке, да благословитого Аллаха приветствует, упомянули о человеке, который проспал всю ночь, пропустив утреннюю молитву. И он сказал, «Шайтан помочился в уши этого человека». Аль-Бухари. «Если шайтан делает это с теми, кто просыпает молитву, то что он делает с теми, кто не спит по ночам ради совершения грехов и ослушания Аллаха? Некоторым тяжело отказаться от сна ради поклонения Аллаху, зато они с удовольствием бодрствуют ради занятий, отвлекающих их от поминания Аллаха». Ибн Масуду, да помилует его Аллах, однажды сказали, «Мы не можем совершать ночную молитву». Он ответил, Это ваши грехи мешают вам делать это. А Аль-Фудейль Ибн-Ияд сказал, «Если ты не можешь молиться ночью и поститься днем, знай, что ты лишен этого. Тебя удерживают твои грехи». О Аллах, помоги нам стоять перед тобой в этом мире должным образом и облегчи нам посредством этого стояние в судный день в мире вечном. И убереги нас от позора в этом мире и от наказания в мире вечном. Аминь.